Никто не хотел понять, что наш Ибсен утвердил в мире новый тип мужчины, который готов на все во имя захватившей его страсти. А женщины Ипсона, полны затаенной страсти и достойного, не могут его найти и поэтому придумывают символ. Наверное, поэтому он не написал ни одной счастливой семейной пары. Для него брак — проклятие. Потери чего-то такого, что невосполнимо. «Вы не были женаты?» — спросила Элизабет. «Был разошлись. Нильсон покачал головой. «Ее расстреляли нации. Поэтому я с вами». Молодой друг Фру Кристиансен... Объяснил суть дела. Элизабет медленно повернулась к Кристе. Тарас смеялась. «Ух, какая ревнивая!» «Это Джикер, смешной парень», — сказал Нильсон. «Большой ребенок с хваткой старого боксера». Его самое любимое слово «должен». Он меня задавил этим своим. Вы должны. Я бы отказал ему. Между прочим, старею, сломался. А он вдруг сказал. Человек так многое может. Он должен реализовать себя. Тогда вновь обретет молодость. Я еще посмеялся. У меня нет гильды, которая бы вдохновила на порыв. Женщина. Начало и конец подъема мужчины. «Мы делаемся сильнее, когда нам так говорят». «Правда, Крис?» — сказала Элизабет. «Женщина нуждается в похвале. Это ее подстегивает, как школьника». «А думаете, мы не нуждаемся?» — спросил Нильсон. «Не меньше, чем вы». «Меньше, меньше», — убежденно ответила Элизабет. Вы, «Вы лежите себе в пустыне, созерцаете мир, а нам надо постоянно делать так, чтобы вы не переставали обращать на нас внимание, любили своих детенышей, приносили пищу, защищали дом. Ну, что мы без вас можем? Не будь у вас здесь, чтобы с нами стало?» Нильсон улыбнулся. «Нет, вы продолжайте, продолжайте. Мне нравится, как вы говорите. Я себя по-новому ощущаю. Даже рычать хочется». «Львы не рычат», сказала Кристина, прислушиваясь. Я их подолгу наблюдала в зоосаду. Они рыкают, и то редко. Слушайте, это не самолет кружит? Вот они, сказал Джекер. Это ее яхта. Зачем вы попросили отключить радио? Сокрушенно сказал Райли. Передали им все и вернусь в Гамбург. А так вам придется видеть лицо несчастной женщины. Так у вас же не гидроплан, мы ж не сядем. Поднимемся, прыгните с парашютом, пусть поворачивают в Осло, и сразу же отправляйтесь в наше посольство. Там все знают, отправят на военном самолете. А я могу ее сопровождать? Райли недоуменно развел руками. «Вот об этом мне не говорили». «Ну, обсудите на месте. Берите парашют, я помогу вам надеть. Он десантный, с надувной лодкой. Мы вас сбросим перед носом яхты, они наверняка услышат шум мотора». Когда Джек Р дернул кольцо, рывка не последовало. Он задрал голову, парашют не раскрылся. Дернул кольцо еще раз. Свист ветра в ушах становился пронзительным. Ощущение, что где-то рядом вот-вот взорвется бомба. Он осторожно потянул аварийное кольцо и снова толчка не последовало. «Твари!» — подумал он. «Зачем же так?» «Ну нет, не выйдет. ерился он. «Сейчас я постараюсь опустить ноги вниз. Только не упасть в воду, плашмя. Я войду ногами. Только вытянуть их, Господи, мамочка бедненькая моя! Как же ты права, когда говорила, мамочка милая, как ты будешь там...» Райли поежился и сказал пилоту «Передайте на базу координаты».